Глава пятьдесят 51. Лейра. Твоя страна, продолжил Ера, крепко держа меня за руку. И без магии растёт над собой». И на мгновение я ощутила невероятную гордость, что Десмонд вышел из тени своего отца, встав на сторону Кадиза и противостоит несправедливости, которая угрожала нашему народу с обеих сторон. Выступает против алчности колеи и слабости моего отца. Княгиня отреагировала на этот стратегический ход с заметным раздражением. На какое-то время её ироническое самообладание дрогнуло, потому что произошло то, чего она не предвидела. Впрочем, это продлилось недолго, всего мгновение. Затем она подала сигнал фемаршалу Фи Филис. И то, что произошло потом, обрушило мой мир. Двое солдат вытащили вперёд Теоба Хеникса, Связав ему руки за спиной, в моих мыслях пронеслись последние слова матери, и понимание озарило как удар в лицо. Она говорила о всаднице, которая хотела безопасно перевести жителей деревни через гору Вара. На самом деле это была она, Фимаршал Фелис. Это она позволила маме упасть и погибнуть, а возможно, даже сама столкнула ее. Теперь она швырнула Теоба, сына аптекарши, который был немногим старше меня, в пыль среди своих солдат, экипаханских воителей, и направила на него меч. "Нет!" выкрикнула я, вырываясь из рук Йера, но было уже поздно. Не успев пробежать и пяти шагов, я всё поняла. Она вовсе не собиралась убивать Теоба. Он стоял на коленях, с искажённым болью и перепачканным грязью лицом на котором слёзы оставляли светлые полосы Его приоткрытые губы шевелились, но я была слишком далеко, чтобы услышать его голос, и всё же каждое слово отдавалось в моём теле. Они заставляли Теоба произнести проклятие. Я слишком сильно промедлила, даже с помощью магии я уже не могла его остановить. Я стояла на краю рыночной площади, и кипоханский всадник проскакал мимо меня так близко, что его сапог задел мою руку. Ты оба прошептал имя Аларика. Слишком поздно. Я не понимала, кого прокляли, и лишь в ужасе проследила за взглядом фимаршала, устремлённым на главный вход замка. Сначала я подумала о Дэсмонде, который в этот момент заметил меня и хладнокровно подал знак спрятаться. В следующее мгновение Йера добрался до меня и утянул под защиту невысокой стены. «Еще хочешь кого-то спасти, Лайра? Ты не сможешь никому помочь, если будешь просто бросаться им под ноги". Я кивнула и в то же мгновение снова отвернулась от него, потому что одновременно произошло сразу несколько событий. Кипчаканские лошади резко шарахнулись прочь от замка. Я заметила, как серая кобыла Вики мчится к нам вместе с остальными. Одну воительницу даже выбросила из седла. Её нога застряла в стремени, и лошадь потащила женщину по земле. Что так испугало лошадей? Я искательно посмотрела на стены и невольно сглотнула. Аларик появился именно там, где когда-то его держали прикованным на карнизе. Он стоял там словно статуя, держась за край и наклонившись вниз, чтобы тем, кто стоял внизу, было лучше видно. Он поднял крылья к небу и изогнул уголок рта в зловещей улыбке. "Аларик!" крикнула я, но тут же поняла, что он не обратит на меня внимания. Наверное, он даже меня не услышал. А если бы я оказалась у него на пути, он бы обошёлся со мной как с врагом. Я не была его жертвой. В этот момент я не имела для него значения. Заклятие обрело власть над ним, не оставляя ничего от Аларика, которого я знала. Меня утешало лишь то, что сам Аларик, наверное, не осознавал, как Кале наблюдает за ним острым взглядом, с выражением лица, которое я не могла истолковать. Это было похоже на ненависть, но было и кое-что другое удивление, страх. Мне вспомнилось, что однажды сказал мне Аларик: "Она никогда не произнесёт проклятье. Возможно, она смелее всех в мире, но недостаточно, чтобы наложить на меня такое заклятие". Мой отец заскулил. Из его рта не доносилось ни слова, лишь глухой крик. Он, спотыкаясь, поднялся с колен, с трудом держась на ногах. Только сейчас я поняла, кого постигло проклятье. Это должно было оставить меня равнодушной, но не оставило. Между нами произошло так много всего. Он совершил столько ужасных поступков, причинил столько зла маме, Аларику, мне. И всё же я испытывала сострадание к старому человеку, который только с третьей попытки смог вытащить из ножен свой мерадем, от которого всё равно не было никакого толку. Аларик двигался быстро, как тень. Он спрыгнул с карниза, промчался по другой стороне лестницы, беззвучно приземлился туда, где она переходила в мостовую рыночной площади, и глубоко присел, гося удар. Его губы шевелились, но даже если он что-то произносил, то слишком тихо, чтобы я могла услышать. Возможно, его не слышал никто, кроме моего отца, потому что целью был именно он. Его имя было произнесено, то, как повелитель демов смотрел на него, не оставляло сомнений. Отец, потыкаясь, двинулся к двери, дёрнул её, но Ларик поднял руку, словно пытаясь удержать закрытую дверь, находящуюся на расстоянии нескольких метров от него. Она не шелохнулась, даже когда на помощь отцу бросились стражники. Кровь зашумела у меня в ушах. Ера что-то крикнул, но я едва слышала его. Все мои мысли были об Аларике. Сегодня было новолуние, темнейшая ночь. Если теперь он заберет отца с собой, цикл проклятия завершится, человек превратится в дыма, и королева больше не сможет освободить Аларика от проклятия. Неважно, какое решение я приму, он будет потерян. Я закрыла глаза, Собрала всю свою магию и отправила её в направлении Аларика. Мне нужно было пробить брешь в заклятие, чтобы как-то дотянуться до него. Дело было не в отце, пусть даже он причинил мне страдания. На мгновение он стал для меня просто злобным стариком. Я должна была спасти Аларика. Моя магия достигла его, когда он шаг за шагом поднимался по ступеням. Я видела его с закрытыми глазами, видела чёрное мерцание заклятия, которое окружало его. Моя магия приблизилась к нему, но тут же отдёрнулась, её было слишком мало. В следующий момент Аларик вскинул руку от чего-то защищаясь предплечьем. Гвардейцы атаковали его, направив на него свои мерады. Он отбил атаки голыми руками, но его кожаная рубаха широко распахнулась, рассечённая клинками. Кровь закапала на землю, чёрная и тёмно-красная. Гвардейцев было слишком много, они вполне могли одолеть его. Кадис и Дэсман будто застыли в нерешительности. Сами они не атаковали его, но заслоняли моего отца. Коллея рассмеялась. Вам его не сдержать. Аларик схватил приближающийся к нему клинок, вырвал его из рук гвардейца и швырнул перед собой. Сбоку от крыльца выстраивались лучники. Нет, прошептала я, направляя всю свою энергию в каменную бусину. Её магия была наполнена светом, она соединялась с моей собственной, создавая невероятную игру красок: золотой, изумрудный и бирюзовый. В этот момент кипоханский воин с мечом в руке бросился на меня. Я совершенно не осознавала, что уже стою посередине площади, подняв руку, чтобы лучше контролировать магию. Лёгкая цель. Кипаганец. Я различала лишь тёмные волосы и чёрные полосы на его лице. Пристально смотрел на меня. Я схватилась за мерадем другой рукой, чтобы защититься, но между мной и нападающим появилась чья-то лошадь. Я услышала голос Вики, звонкий, громкий и требовательный и полной ярости. Отпусти её. Я воспользовалась той секундой, которую она выиграла для меня. Моя магия и магия каменной бусины клубились в воздухе. Я ухватилась за этот поток и направила его на Аларика. В следующий момент что-то швырнуло меня в сторону, и всё потемнело. Я пришла в себя, уткнувшись лицом в землю. Я растерянно ощупала всё вокруг и не смогла найти Мерадем, потому что едва ощущала собственные руки. Я искала магию, но она будто исчезла. И я не сразу поняла, что произошло. Глаза почти ничего не различали, всё казалось тёмным. Только мерцающий кроваво-красный вихрь танцевал передо мной, а в ушах звенело, будто я оказалась внутри огромного колокола. Что-то лязгало, сражения, смутные голоса очень далеко. Или будто я оказалась под водой. Прежде чем я окончательно потеряла способность видеть, я закрыла глаза и разглядела по крайней мере магию. Аларик продолжал подниматься по ступеням, словно ничего не произошло, и я поняла, что меня отбросило его заклятие. Я не смогла пробить его, оно было намного сильнее меня. Заморгав, я медленно различила рядом что-то ещё. Кровь на мостовой передо мной. Кровь на кончиках моих пальцев. Передо мной стоял Гера, защищая меня от двух бойцов. Рядом Вика на лошади гневно кричала на кого-то. Мои пальцы дрожали, словно сведённые судорогой, и всё же я нашарила магический кинжал и схватила его, неуверенная, смогу ли использовать, не поставив под угрозу жизни друзей. Затем внезапно по толпе пронёсся крик, зародившийся у входа в крепость. Коля выкрикнул ругательство, перекрывшее всё остальное нападавшие кипаханцы внезапно оставили в покое меня и ера. Мне было не видно, лошади и люди заслоняли всё. Опираясь на ера, я с трудом выпрямилась. Что происходит? выдохнула я. Я не знаю. Аларик поднялся на крыльцо и неподвижно застыл. Магическую вуаль, которой его окружала заклятие, пронизала трещина, будто она вот-вот могла разбиться. Я бросилась бежать, и едва не споткнулась, будто голова была слишком тяжёлой и перевешивала. Кровь текла по лбу, всё вокруг приобрело красноватый оттенок. Аларик повернулся. Его взгляд скользнул по мне, и сквозь меня. В следующее мгновение он исчез. Стало видно, что происходит у входа в замок. Дверь медленно отворилась, но больше никто не пытался попасть внутрь. Князь лежал на пороге. Он держал мерадемабей обеими руками. Одна из них теперь разжалась и упала на землю рядом с ним. Клинок по рукоять вошел в его грудь. Мой отец был мертв.